Глава 3. Когда ячнулись то ничего не помнили, кроме собственного имени, так я попал в услужение королеве, монстру ещё худшему, чем Джордже, чудовище, которого не знал ни один из миров, жестокая тварь, что питалась жизненной силой без сожаления, с полным безразличием уничтожая рабов. Мы дры нее были лишь кормом, источником силы и вечной молодости. Оказавшись в Дареме, мы и девушки наслушали всяких ужасов, которым поначалу не верили, до тех пор, пока служанки в её покоях не стали пропадать. Меняться каждый месяц. Очень быстро нашлис добрые люди и просветили, для чего мы здесь. Называли нас модельками, однодневки, живущие до тех пор, пока это позволяет верховная королева. Мы являлись её личным лакомством. Кто-то не верил, кто-то озлобился, каждый был сам за себя, ежедневно взывая к высшим силам и молясь об одном лишь бы не попасть в покои королевы. И однажды наши молитвы неведомым богам были услышаны. Легенда оказалась правдива. В тот день меня впервые вызвали в королевские покои сразу после смерти последней служанки. Просто схватили и притащили туда, в покое чудовище, на верную смерть. Ящеры впихнули меня в двери, а сами остались снаружи. Я дрожа зашла в ванную, даже не разглядев толком роскошную обстановку королевской туалетной комнаты. Все мое внимание было сосредоточено на огромной мраморной ванне в виде чаши, установленной у дальней стены, в которую по стене стекал маленький водопад. В ванне лежала сама королева, спиной ко мне, положив голову на каменный бортик, с которого, словно языки пламени, свисали вниз полыхающие в свете магических светильников ярко-красные длинные вьющиеся волосы. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Странно, где я могла слышать эту необычную поговорку? Набравшись храбрости, я шагнула в комнату, и, замерев как можно дальше от каменной чаши, присела в реверансе, сложив руки спереди. «Ваше Величество, могу ли я вам помочь?» произнесла дрожащим голосом, трепеща от ужаса. «Да, заходи. Чем я могу быть полезна? Помоги с волосами!» Я подошла поближе, присела на ступеньки возле чаши и зачерпнув ароматной мыльной жидкости из баночки на столике рядом. коснулась самых прекрасных и шелковистых волос, какие мне только довелось видеть. Легко и нежно заскользила по рыже-огненным локонам, осторожно намыливая их, как следуя промывая. Затем королева приподняла голову, и сверху прямо на неё полилась тёплая вода с потолка, а я как можно лучше промывала эту великолепную копну. Расскажи-ка мне, милая, сколько свободных слоков у меня в замке? наёмных. Внезапно спросила верховная королева: "Несколько все рабы?" Испуганно вздрогнула я, продолжая споласкивать волосы. "И у всех отсутствует память о жизни до да рабства?" задала она странный вопрос. Да и вообще, почему она со мной разговаривает? "Это главное правило. На всех стоит печать. Нам после ритуала рассказали, что стёрли память для нашего же блага, и чтобы мы даже не пытались сбежать. Покажи, потребовала она и обернулась ко мне. Огненные волосы сколыхнулись вокруг неё кровавой волной и веерно леглись на обнажённые плечи. Королева уставилась на меня странным пронзительным взглядом. Вот, протянула кисть. Хм, роза? Ваш герб. С королевой явно что-то не так. Я знаю. Она схватила меня за руку, дёрнула на себя, вцепившись плечом. Кто вы? Она явно не королева. Королева? Ваш цвет глаз, он стал другим, и волосы те лани начали меняться. А ты сейчас пойдёшь и расскажешь это другим слогам? уточнила она. И я решилась, заговорила. Ведь если я права и пророчество исполнилось, это единственный шанс для меня выжить, возможность вернуть жизнь для всех. Среди прислуги ходит легенда, «Пророчество, которое передают из уст в уста и только тем, кто верен в свободе, а последней королеве, которая придет из других миров, дай угадаю, и спасет всех, кто ей будет верен, но они должны молчать о том, что той и другой королевы больше нет». «Да, поэтому если стражи не услышат моих испуганных скриков и их всхлипываний, они доложат министрам, и те вызовут лекарей и служителей храма». А вот этого нельзя допустить. Но я не могу бить кого-то, причинять боль только потому, что так надо. Но если этого не сделать, я вчера меня разоблачат. Вы, правда, нам поможете? На глаза навернулись слёзы. Мне нужна будет ваша помощь, отпустила она меня. Стала Ваннива весь рост, такая величественная и прекрасная наша спасительница. Не бийте меня. Решилась я подыграть ей, чуть ли не рыдая от счастья, закричала: "Ах, ты змея! Плохо промыла волосы". Подмигнула она мне, а у меня внутри всё запело от счастья, от осознания, что я выживу, что обрету свободу, верну свою сущность. "Я перемою, позвольте исправиться", заверищала я, вложив в голос как можно больше страха и боли. Замолчи и приступай. Я сегодня щедра, ты остаёшься жить. Дверь тихо скрипнула, в дверях стоял ящер. Поменяй служанку, прошептал он. Мозг себе поменяй. Я звала тебя. Королева сверкнула на него яростным взглядом и даже не прикрылась, представ перед ящером во всей своей обнажённой красоте. Хотел уточнить. Он испуганно попятился задом. Пшёл вон! Вот так я и познакомилась с той, что пришла на место королевы, та, что положила начало освобождению целого мира, рабов, заключенных, с той, кто подарил нам надежду».